Случайных встреч не бывает. Они сошлись у края плоской вершины столба, имевшей вид, будто она освещена сверху. Воздуха в этом необычном мире не был совсем. Стас дышал посредством видосферы, И тем не менее фигура мужчины в ослепительно-белом плаще была видна объемно, как и собственное тело Панова, словно они находились где-то в горах, на земле ясным солнечным днем. «Здравствуйте!» — нарушил молчание Стас, разглядывая седой ежик волос незнакомца и морщинистое коричневое от загара, будто высеченное из камня лицо с правильными чертами. Нос у мужчины был далек от греческого, эдакая курносая гуля, но лица не портил. Губы прямые и жесткие, говорили о незаурядной силе характера, а голубые глаза подчеркивали ум и волю незнакомца, отражавшуюся во всем его облике. Ему в равной мере можно было дать и сорок, и сто сорок лет. И что-то подсказывало Стасу, что перед ним патриарх. «Здравствуй», — ответил незнакомец, скривив губы в легкой снисходительной усмешке. При отсутствии атмосферы было непривычно слышать голос человека, странным образом долетавший до ушей Стаса, пока он не сообразил, что слышит мысль собеседника. «Вы ждали меня», — утвердительно произнес Панов. «Ты назначил встречу?» «Я пришел». «Я?» — удивился Стас. «Назначил встречу? Когда?» Незнакомец кивнул на карман куртки Панова, где вдруг сама собой шевельнула золотая пластинка пароля, переданная ему Дианой. «Разве не ты?» Активировал ментолинию. «А, догадался наконец Стас, так вы друг Дианы?» «Скажем так, коллега. Вы работаете на Стабс? Кем? Инбой? Чизбой? Комбой? Кстати, она кто по рангу?» Агент-контроллер. Но я не работаю на стабс. А на кого? Неужели на метакон? Незнакомец усмехнулся. Берите выше. Стас озадаченно почесал кончик носа. Куда уж выше. Вы шутите? Пройдемся. Незнакомец повернулся и зашагал к краю площадки. Шагнул в пустоту, но не провалился, будто столбы... Соединялись невидимым, но прочным мостом. Оглянулся на Стаса, оставшегося у края, и понял его колебания. В тот же миг цепочка столбов преобразилась в одну сплошную скалистую стену дорогу. Стас догнал человека в плаще, и они пошли рядом. Как мне вас называть? Просто путником. Или дервишем. Я действительно в каком-то смысле путешественник. Исследователь вселенных. Вы сказали, что работаете на... Я не понял, что может быть выше метакона. Гервиш лукаво покосился на спутника. Позволю себе аналогию. Каждый земной правитель, будь то премьер-министр, король или президент, имеет свою администрацию, так? Есть она и у создателя, сотворившего нашу супернестабильную, но очень... Динамичную и на вариабельную вселенную. Вы хотите сказать, я один из заместителей главы администрации создателя. Это самое близкое по смыслу определение. Стас недоверчиво заглянул в глаза собеседника, но не заметил в них и тени иронии. И только тут до него дошел смысл сказанного Дервишем. Вы «Ангел? Или дьявол?» Дервис засмеялся. «Дались вам определение. Но, с другой стороны, я А-персона. Или, скажем так, один из тех, кто знает и может. Кстати, ты тоже один из нас. Хотя тебе еще рано владеть полным контролем действительности. Ты должен научиться принимать взвешенные ответственные решения» пройти тест на деловые и моральные качества. А пока тебе здорово везет, землянин. Тебе подчинился Ай-канал, затем универм. «Макс-фактор», — пробормотал Стас. «Да, Макс-фактор», — Содумчиво посмотрел на его профиль Дервиш. «Большой аванс с большими последствиями. Хотя об этом мы еще поговорим». «Ответь на такой вопрос». «Как ты воспринимаешь саму идею регулима? Не слишком ли это простое решение вопроса создания сложных форм жизни?» Стас покачал головой. «Наоборот, я считал, что идея Регулюмов чересчур сложна для реализации. Слишком много побочных вариантов реальности не используется, умирает в хорномогилах». «Ну, на самом деле, ты даже не представляешь, насколько сложными могут быть варианты вселенных. Даже в вашей галактике существуют регулярные со столь экзотическими видами материи, как левая и правая, зеркальная, с нулевой и мнимой массой, с отрицательной энергией. Что уж говорить о других вселенных, реализующих весь спектр идей Создателя. Еще один вопрос. Дервиш не договорил. Каменная дорога у них под ногами вздрогнула, пошла трещинами, Пропасть светящихся туманов посыпались обломки скальных краев дороги. «Надо уходить отсюда!» — вспомнил Стас свое последнее посещение этого мира. «Мы в опасной зоне!» «Ничего страшного!» — Дервиш прислушался к чему-то. «Просто один из исполнителей воли Метакона пытается воздействовать на тебя. Уж очень ты его озадачил. В следующий раз будь с ним повежливей. «Я ни в чем не виноват!» — пробормотал Стас. «Ты...» Нарушил ламинарное течение событий в регуляме. А такие прецеденты всегда наказуемы. Может быть, поколеблено, диктуемое сильными и воспринимаемое слабыми представления об истории. Для службы равновесия это означает потерю власти. Хотя, с другой стороны, именно благодаря борьбе равновесий в вашем регуляме начался процесс свертывания цивилизации. Начался преждевременно. Это видно даже по уменьшению релевантности между намерением и результатом коррекции. Я-то здесь при чем? Ты можешь изменить положение вещей. Каким образом? Борьба равновесия в Солнечной системе сказывается уже на уровне физических законов, ведет к множественным разрывам пространства-времени. Волки и волчицы слишком часто локально изменяют временные соотношения Из-за чего увеличивается количество хроноясов и что в конечном итоге ведет к потере полного контроля над ситуацией. Разве я могу что-либо изменить? Решение достаточно простое. Надо изменить милиция в Минарха равновесие А и маршалеса равновесия К. Разделение одной службы на две ветви было ошибкой. Тебе вполне по силам сделать так, чтобы господин Юхамма. Не разошелся с женой в 1989 году. Стас недоверчиво усмехнулся. Вы переоцениваете мои возможности. Зато ты их явно недооцениваешь. Тебе ведь передали достаточно значительный объем необходимой информации. Стас замедлил шаг, размышляя об услышанном. Остановился. Необходимый для чего? Остановился и заместитель главы администрации создателя, оглядываясь ты еще не догадался нет помедлив покачал головой стас что ж у тебя пока есть время для анализа происходящего мой тебе совет не выключенный ищи друзей и меняй реальность то ради чего я должен это делать не выдержал стас я не стремлюсь к власти мне не нужно бессмертие я хочу только спасти свою невесту ради чего я должен рисковать «У меня есть ответ на этот вопрос, но я хочу, чтобы на него ответил ты сам, когда созреешь. Прощай!» Дервыш кивнул и зашагал по бесконечной дороге, снова сцепив руки за спиной, как никуда не спешащий прогуливающийся человек. Станислав остался на месте с прижатыми к груди кулаками. «Очнулся, догнал, чуть забегая вперед». «Но если вы все знаете и все можете, почему не хотите нам помочь? Ведь есть же у вас какой-нибудь спецназ!» «Конечно, есть!» — лукаво покосился на паново Дервиш. «Этот спецназ называется совесть. Совесть. Высшая этика». Станислав стушевался, некоторое время шел молча, споря сам с собой и злясь, что не находит подобающих случаю аргументов, сказал наконец. «Почему вы уверены, что я справлюсь?» «А я вовсе не уверен», — со странной улыбкой сказал Дервиш и исчез. Панов остался стоять с ощущением пощечины, пока не налетел на него огненный дракон, страж этого мира, и не заставил бежать к родным берегам в Солнечную систему, где он вспомнил, что друзья ждут его в хрономогиле. Проспал Он чудовищно много, около 14 часов, прежде чем сторож организма спохватился и разбудил его. Открыв глаза, Стас вспомнил, кто он и где находится, однако встал не сразу, переживая поднявшуюся было в душе бурю чувств. Он не знал, что делать, где искать Вадима, Диану и Дарью. На земле их не оказалось. Панов использовал все свои вновь приобретенные знания, чтобы тайне от обоих равновесия отыскать друзей. Двое суток рыскал по Москве, родной реальности. Проник в секретные подземелья Ра и РК. Пообщался с компьютерами Волчицы и волков, но никаких следов Дианы, Дарьи и Вадима не обнаружил. В этом времени их не было. И, судя по переговорам, разведслужб равновесия беглецов продолжали искать в других временах. Тогда Стас нагло пробрался в бункер волчиц, нейтрализовал охрану хронотранса, абсолютника здесь никак не ждали, и направился в хрономогилу, где была родина дари 2 Однако и там девушку, также капитана с подругой, агентом Ди, отыскать не удалось. Ни на Ганемеде, ни на других планетах тающей солнечной системы, ни на Земле их не было. Потратив еще трое суток на их поиски, панув устал так, что вынужден был дать себе отдых. Вернувшись в франомогильную Москву, Темп жизни, который замедлялся буквально на глазах, он зашел в первую же попавшуюся гостиницу. Мысленным усилием подчинил волю администраторши, не спросившей в результате ни документов, ни фамилии, Получил ключ от двухместного номера на пятом этаже и рухнул на кровать, не раздеваясь. Сон упал могильной плитой. Решение пришло, как всегда, робким вопросом самому себе. «Почему бы не поискать агентов Стабса?» Того же чизбу, охотившегося за беглецами с упорством машины. Вполне, вероятно, он настиг убегавших и захватил всех троих. Полежав еще немного на холодной кровати, температура в номере не поднималась выше 15 градусов, батареи не грели, а одеяло не согревали. Стас принял окончательный план действий и, наконец, поднялся. Почистил зубы, умылся, разглядывая отросшие усы и бородку, Вознамерился было сбрить их или хотя бы подровнять, но вспомнил, что он ни в командировке и бритвенных принадлежностей не имеет. Махнул на свой вид рукой, таким его узнать было трудно, а то, что ему удастся уклониться от встреч с командами волков, ликвидаторами Теодора, например, и волчиц, рыщущих по всем временам в поисках абсолютника, никто не гарантировал. Не выходя из гостиницы, Стас провел сеанс медитации и начал копаться в и канале в поисках средств связи с агентурой Стапса. Потом вспомнил о модем-ключе Дианы, достал золотую пластинку, с помощью которой встретился с Дервишем, но сразу инициировать ее не стал. Для встречи с инспекторами Стапса необходимо было подготовиться и предложить им что-то в обмен на свободу друзей, а так как предлагать кроме себя самого было нечего... Стас решил прежде всего же добраться до знаний бездн, переданных ему быть Цальгом, и попытаться их освоить. Только в этом крылся реальный шанс остаться в живых и выручить Дарью. Первые попытки прорыва вглубь собственной психики ни к чему не привели. Безна чужого сакрального опыта сопротивлялась проникновению в нее потока любопытства и воли человека как сопротивляется броня танка на попытке пробить ее снарядом или ракетой. Однако Стас был настроен решительно, подключил к своему сознанию внутренние резервы, а по сути знания Инбы, и, наконец, добился своего. Удар по всей сфере сознания по чувственному миру был силен и непередаваемо жгуч. Стас едва не закричал, отхлынувший в голову плотной раскаленной лавой информации. Который невозможно было разобраться непосвященному, и лишь опыт Борейца Цальга, адаптивные возможности которого превосходили возможности человека, помог Стасу не раствориться в потоке невероятных, невозможных, парадоксальных, экзотических, жестоких и одновременно непередаваемо прекрасных ощущений, сопровождавших взрыв, оседание и упорядочивание активированных знаний в голове. Передать словами свое состояние Стас бы не смог, да и не пытался. Он стал бесплотной пустотой и в то же время сверхплотной черной дырой, льдом и пламенем, элементарной частицей всей Вселенной сразу. Он ощущал себя безмерно малым и безмерно великим, мог свободно проникнуть в центр любой звезды и наоборот, покатать ее в руках, как теннисный шарик, мог взглядом заморозить океан планеты и дыханием, растопить все ее льды. В конце концов, он мог окинуть полем сверхзрения чуть ли не все мироздание, оценить его непрерывное живое кипение и сравнить с замыслом создателя, который вдруг стал ему понятен. Правда, впоследствии ощущение понимания и причастности к замыслу ушло, но Стас об этом не сожалел. Груз абсолютных знаний об устройстве и цели Вселенной был слишком велик для одного человека, пусть и заглянувшего за пределы своих возможностей и сил. Контакт с сознаниями бездн длился недолго. Всего полминуты мозг и сознание Панова не выдержали энергетической и психологической нагрузки, и сторож организма отключил образовавшийся канал связи между подсознанием и сферой интеллекта. Стас провалился в темноту небытия, Озаренно бесшумными всполохами успокаивающихся, тающих в глубинах психики открытий и озарений. Пришел в себя он лишь час спустя, ощущая неуютную тесноту и рыхлость тела, ограниченность чувственной сферы и пространство манёвра и медлительность физиологических реакций, не позволявших ему двигаться с желаемой скоростью. Зато теперь он знал и понимал гораздо больше, чем раньше – А главное, ему уже не было нужды вызывать ей канал на связь, чтобы спросить у него то или иное, потому что информационно-личностный опыт Инбы Цальга стал теперь целиком опытом Панова. Золотая пластинка модема исправно высветила код ментосвязи с информационно-сигнальной системой Стапса. Панов создал энергоинформационный объем, модулирующий торсионное поле Вселенной, и послал его во все стороны. «Вызываю комбо Оллербата. Прием!» Гулкое пространство космоса, заполненное свистами и скрипами электромагнитных излучений, никак не прореагировало на вызов, продолжая шуршать, шелестеть и вздыхать, как безмерный объемный океан. «Вызываю комиссара баланса Оллербата. Прием!» Космос перечеркнула бесшумная судорога мента волны. «Я Улербад, Ваш позывной!» В пронизывающее вселенную эфирное тело Панова вонзились колючие коготки-усики, начали подбираться к его мысли-сфере. Сос понял, что его пытаются таким образом заперинговать. «Я Станислав Панов. Землянин, не выключенный. Агент Ди у вас...» Трехсекундная пауза. Коготки продолжали поиск источника сигнала но благодаря принятым по новым мерам соскальзывали, цепляли пустоту. Мы ждали твоего появления, землянин, и готовы к встрече. Агент Ди у нас вместе с твоими друзьями. Освобождать их силой не имеет смысла, они погибнут. Речь идет о взаимовыгодном контакте. Называйте место и время рандеву. Солнечная система планеты Марс. Резиденция фундатора. Год... «Двести миллионов сто тысячный до новой земной эры. Предлагаю выход по пелингу. «Не надо», — усмехнулся Стас, понимая, что его квантовый переход по пеллингу может закончиться в ловушке, из которой даже вооруженный знаниями бездна человек не сможет вырваться. «Я найду вас без вашей помощи». «Ждем», — лаконично отозвался комиссар Стабса, и его мента-волна перестала корчить вакуум мира. «Ждите». — рассеянно подумал Стас, ощущая внезапный озноб страха. Очень не хотелось никуда мчаться, напрягаться, доказывать свои права и драться. Затем перед его мысленным взором стало нежное, умоляющее лицо Дарьи, и колебания прекратились. Он был готов к разговору с фундатором Стапса и даже к бою, хотя очень не хотел драться. «Марс. Эпохи расцвета цивилизации» За 200 миллионов лет до появления на Земле потомков атлантов Настаса произвел сильное впечатление. Особенно красивым ему показалось изумрудно-прозрачное море с поистине золотой солнечной дорожкой на вечно играющих серпиках волн. В условиях более слабого тяготения поверхностное натяжение пленки воды стахатически меняется и приводит к эффекту непрерывной интерференции волн хотя и серебристые с золотом горы были хороши, и жемчужное серебряное небо с рябью светящихся платиной облаков. Вырастающие из моря колонны ребристых шаров колонии марсиан со своими законами жизни и смерти казались естественными представителями растительного мира планеты. А дрейфующие по воле ветра ажурные диски со свисающими с них усами наоборот – Походили на искусственные сооружения, хотя на самом деле представляли собой полуживотных полурастения. Резиденция главного координатора Стабса напоминала хрустально-снежный зонт и была органично вписана в бордовые и красные живописнейшие скалы побережья, покрытые бело-серебристым пушистым мхом и лесом хвощей, похожих на черную щетину. Комбо Оллербат ждал Стаса на крупнозернистом оранжевом песке морского берега в окружении дюжины марсиан, выделяясь среди них как могучий богатырь среди мартышек. Стас ни разу в своей жизни не встречался с живыми марсианами, но в памяти Инбы Цальга были свежие воспоминания о встречах с этими разумными псевдолемурами, передавшими свои знания первым разумным существам Земли, Гигантом асуром и их потомкам, Атлантом. Увидев паново, Атлант, одетый в переливающийся перламутром плащ, переходящий в шаровары и ниже, в необычной форме ботинки, шагнул вперед. Несмотря на свою видимую массивность и размеры, он не оставлял на песке следов, будто был невесом, или шел как бы по воздуху быстро и легко. «Приветствую землянина», — поймал Стас его мысль, — «Ты хорошо ориентируешься в пространствах регулима. Бывал уже здесь?» «Не я», — ответил Стапс. «Инбацальк. Где мои друзья?» «Живы и здоровы. Хотя перенесли хронопереход с некоторыми неприятными ощущениями. Но этого следовало ожидать. Обыкновенные люди с трудом переносят пространство с другой мерностью». Стас промолчал. «Оллербат был прав». С течением времени мерность пространства реглиума менялась, хотя не слишком сильно. Если пространство Солнечной системы 21 века по земной датировке имело три измерения, плюс-минус несколько сотых, то мерность пространства Марса 200 летней давности приближалась к числу Пи. Я хочу их видеть. «Увидишь? Они в гостевых апартаментах фундатора. Идем. Он ждет нас». Панов помедлил. Сканируя окружающий ландшафт всей приобретенной внечувственной сферой, приготовление к его силовому захвату не заметил и двинулся по песку к зонтику резиденции фундатора, стараясь идти так же легко, свободно и бесшумно, как и комиссар Стабса. Огромный многокилометровый двор резиденции оказался окруженным глубоким каньоном, по дну которого текла река бурлящего сизо-синего дыма. Тас понял, что это такое. Фундатор защитил свои владения зоной, свободной от любого временного сноса. Даже все сильные службы Метакона вряд ли могли изменить реальность данного времени Марса. Хотя, с другой стороны, время, отведенное марсианской цивилизацией для управления реглиумом, близилось к концу. Цивилизация скатывалась в пропасть деградации, умирала. И Стабс не в силах был остановить этот процесс. Фундатор Имних... Родился за 10 миллионов лет до появления человека, по земному летоисчислению, представляя собой последнее поколение марсиан-переселенцев на Меркурии, но достигнув стадии самореализации, став абсолютником, предпочел жить на Марсе во времена его процветания. А чтобы его не могли нейтрализовать, к маги Метакона окружил себя гвардией преемников атлантов. «Резиденцию мощной защиты». По-видимому, Олербат почувствовал настроение гостя, потому что сказал, не глядя на него. «Ничто не вечно во Вселенной. Властители приходят и уходят, а Реглиумы остаются. В Солнечную систему пестовали семь цивилизаций. Уйдут марсиане, уйдем мы, придете вы, люди. Но и ваш век закончится, и на смену вам». Придут другие равновесники, кто научится поддерживать стабильность реглиума». «Философия обреченности», — смыкнул Стас. «Философия жизни», — возразил Атлант. «А точнее, философия создателя в нашей сверхсистеме. Возможно, в других системах реглиумов он реализовал иной подход к жизни, иные этические принципы, хотя нам до этого действительно нет никакого дела». Стас промолчал. Он был не согласен с комиссаром Стапсом, воля которого была явно подавлена волей фундатора, но спорить с ним не хотел. Олербат жил по инерции, как и его повелитель. Над каньоном с рекой дыма возник прозрачно-золотой мост. Комиссары и гость фундатора перешли его, пересекли ворота в бликующую ртутью стене и оказались на самой настоящей лужайке с изумрудно-зеленой травой, окруженной земным лесом. Марсиане, сопровождавшие оль остались за дверью Патию. это была его личная охрана, доступ к которой во владение фундатора был запрещен. Из-за деревьев на лужайку вышел марсианин, серебристо-седой от старости, и Станислав, ощутив его внутреннюю силу, сразу понял, что это сам фундатор. «Добрый день, землянин», — раздался в голове Панова тихий, безликий мысли голос. Разумно, что ты согласился встретиться с нами. Судя по владению Хроноспейсом, ты получил доступ к информации Метакона четвертого уровня. «Прошу прощения», — заявил прямо «но разговора не получится до тех пор, пока вы не отпустите на свободу моих друзей». «Это невозможно. Они слишком много знают. К тому же агент Ди допустил очень большую оплошность, помогая тебе». Я останусь вместо них. Едва ли это равноценная замена. Вы ошиблись. Я получил доступ к пятому уровню метакона. Фундатор внимательно ощупал лицо Стаса, светящимися, как у кошки, оранжево-желтыми глазами с вертикальными зрачками. Этого не может быть. Стас посмотрел настоящего рядом с ним без движения Олербата и вспыхнул. Комбо исчез. Руководитель Стабса притушил сияние глаз, что означало, он озадачен. «Фокусы с телекинезом не могут служить доказательством...» Стас вспыхнул еще раз, и рядом с ним появилась Диана. Огляделась с недоумением, изумленно округлила глаза. «Ты здесь?» «Это не фокусы», — слух проговорил Стас. Это верхушка айсберга, которая называется «Полный физический контроль реальности». Плюс Макс Фактор. Думаю, этого достаточно для обмена. Мне надо подумать. К сожалению, у меня мало времени. За мной по пятам следует инспектор Метакона, желающий забрать то, что мне передал ваш почтенный Инбацальк. Появился Олербат, больше озабоченный, чем удивленный внезапным удалением с Марса в космос. Фундатор. Смешная, мягкая, с виду фигурка, исчез. И через секунду появился в центре лужайки, где начала формироваться натуральная беседка с резными панелями, круглым столом и деревянными стульями. «Присядем?» «Нет», — отрезал Стас. Беседка растворилась в воздухе. «Хорошо. Я согласен. Ваши друзья свободны. Рядом с Дианой...» Возникли ошеломленные метаморфозами среды Вадимы и Дарья. Девушка увидела Стаса, бросилась было к нему, но остановилась, смутившись. Станислав сам подошел к ней, заглянул в глаза, бережно коснулся губами щеки. «Все в порядке? С тобой хорошо обращались?» «Мы здесь недавно, успели только поесть». Стас обернулся к Диане. «Уходите, я здесь побуду пока». «Разве ты остаешься? Я вас догоню» соврал Стас, не представлявший, чем закончится его беседа с фундатором. «Но мы не можем без тебя. Комиссар вас проводит в будущее. Не так ли, господин Имних? Время выберет агент Ди. Отправь их по моей линии». Посмотрел на комбу глава стабса. Диана тоже посмотрела на Оля на Вадима с Дарьей. Повернула голову к Панову. «Ты встретился с моими советниками?» Имел с одним из них приятный разговор, но он показался мне несколько странноватым. «Ты принял его совет?» «Еще думаю». Бывшая волчица, она же агент Ди Стапса, она же агент-контролер из администрации Создателя, по словам Дервиша, несколько мгновений смотрела на Стаса мрачнеющими глазами, отвернулась и обняла Дарю за плечи. «Не переживай, он нас догонит». Оллербат вопросительно глянул на фундатора, дополнительных указаний не получил, жестом попросил землян сплотиться теснее и растворился в воздухе вместе с ними. «Надеюсь, ты понимаешь, что если условия нашего договора не будут выполнены, — напомнил фундатор, — я всегда и везде достану твоих друзей». «Я джентльмен», — усмехнулся Стас, — Вдруг испытав острый приступ тоски по настоящему лесу и настоящей траве. Но в свою очередь предупреждаю, я не киллер. И ради решения ваших проблем никогда не пойду на подлость и предательство. Мы не знаем, что это такое. Равнодушно бросил фундатор. Хотя уверена, что жизнь твоих друзей стоит того, чтобы ты выполнил любую мою просьбу.